Глава 5. Чем дальше мы отходим от обеденного зала, тем спокойнее становится мое сердце. Щупальца зависимости, пусть и с неохотой, но выпускает из объятий, и я вновь могу дышать и мыслить. Гилпер пришагает рядом. Он уже убрал руки и больше не пытается прикоснуться. Я же поглядываю на него с настороженностью. От бывшего жениха не приходится ждать ничего хорошего. Вдобавок он может оказаться убийцей, которого мы ищем. У него есть силы и возможности, а мотив... Кто знает, какие обиды Мах скрывает в глубине черной души. Если подумать, то он меньше всех пострадал от нападений руандовцев. Единственный из нас сохранил жизнь. Бросил невесту и ушел через портал. Правда ли собирался меня спасти? А главное, зачем, если не любит? Из-за власти? Но вряд ли получилось бы отбить у волков Аштарию. Мы идем по многолюдным коридорам. В замке кипит жизнь. Полсотни девушек-аристократок требуют постоянного внимания. Для них готовят лучшие повара. Трудятся умелые портнихи, капризы исполняют по первому слову. Улыбаясь пробегающим мимо слугам, я размышляю. Как быть? Прямо сейчас я в безопасности. Но что, если за очередным поворотом чудесным образом не окажется ни слуг, ни стражи? Нужно по-быстрому отвязаться от бывшего жениха и заняться поисками зелья. «Немного должно было остаться в моей комнате. Еще можно заглянуть в медицинскую палату. Кстати, она совсем недалеко». «Гилберт, зову я, останавливаясь. Так о чем ты хотел поговорить?» Обернувшись, он мерит меня темным взглядом. Уголок его рта дергается в острой усмешке. «Хочешь обсудить это здесь, принцесса?» «На самом деле, скрещиваю руки, с тобой я ничего и нигде обсуждать не хочу». «Боишься меня?» Он протягивает руку, я на инстинкте оступаю, не позволяя себя коснуться. «Не доверяю», — вздёргиваю подбородок. «Ты уже не раз показал истинное лицо». Краем взгляда подмечаю стражников, что дежурят на повороте. Если что, позову на помощь, они мигом скрутят любого моего обидчика. Я все еще принцесса Аштарии, лучше бы могу об этом не забывать. Гилберт мрачно усмехается, темный как бездна, глаза пристально изучают моё лицо. «Я виноват, Николь, но вина лишь в том, что я выбрал неправильный метод. Искренне думал, ты ломаешь комедию, чтобы заполучить внимание». «Какое нелепое оправдание!» «У нас ведь были прекрасные отношения. Почему вдруг решила разорвать помолвку?» «Поняла, что мы слишком разные. Но ведь мы желаем одного и того же – процветания Аштарии». «За Аштарию не переживай». Я позабочусь о ней без тебя. Мой голос холоден, как лед. Но тебе, конечно, плевать на мое мнение. Забавно, что все это время я думала, будто мой выбор имеет значение. А оказалось, за меня уже все решили. Ты и отец. Он сказал тебе? Тихо отзывается маг. Да, сказал. Сказал, что я обещана тебе. Ты сильный маг и необходима Штарии. Но при чем тут я? Зачем вам двоим это нужно? В любом случае, я не собираюсь быть разменной монеты в вашей игре, поэтому просто оставь меня в покое». Гилберт косится по сторонам. По коридору то и дело проходят нагруженные корзинами или тряпьем слуги. Пилят взгляды стены стражники, делая вид, будто чужие разговоры их не интересуют, но верится слабо. Завтра весь замок будет судачить, хотя мне не привыкать. «Николь, ты многое не знаешь». Я могу рассказать тебе правду, но не здесь». Одними губами говорит Мак. «Наедине с тобой я не останусь». «Николь, мне искренне жаль за то, что случилось в прошлый раз. Я вел себя неподобающе. Это была ошибка. Обещаю, что не притронусь и...» «Хватит!» — рыкаю я. «Не собираюсь верить тебе на слово». Гилберт молчит, поджав и без того тонкие губы. Посчитав, что разговор закончен, я разворачиваюсь на каблуках. «Скажи свои условия, Николь», — летит в спину. И «Я на всё согласен, лишь бы ты выслушала меня». Замираю, а потом вновь оборачиваясь к бывшему жениху. У мужчины непроницаемое лицо, понять его мысли невозможно. Желтый свет ламп заостряет высокие скулы. «На совершенно что угодно», — уточняю я. «Да». Мысли мечутся в голове, будто неспокойный пчелиный рой. Идея рождается вспышкой озарения. Вот он способ, как одновременно обезопасить себя, узнать правду о мотивах отца и, может быть, выяснить, не является ли Гилберт тем самым убийцей, которого мы ищем. Только вряд ли Мак согласится на предложение. Но почему бы не попытаться? Как насчет магической клятвы? Мой голос звучит буднично, но внутри поднимается нервная дрожь. Взгляд Гилберта каменеет, становится существующим, как если бы он глубоко задумался. Но проходит секунда, и лицо мужчины расслабляется. Уголки бледных губ ломает ироничная усмешка. «Неожиданно», — говорит он чуть хриплым голосом. «Магическая клятва отдаст мою жизнь в твои руки. Не слишком ли много просишь, Николь?» «Такое вот условие», — я пожимаю плечами. «Если не согласен, то закончим беседу». «Почему же? Я согласен. Просто слегка удивлен». Какое содержание клятвы тебе нужно? Я нервно сцепляю пальцы. От собственной смелости кружится голова. Чувство, будто играя судьбой в кто-кого перехитрит. Что ничего не сделаешь мне против моей воли? Ладно. И что не будешь мне лгать? Гилберт шурит глаза, в них мелькает зловещий алый огонек. Я уверена, что он откажется. Не может быть иначе. Слишком много тайн между нами. Но маг говорит. «Хорошо, Николь. Ты правда согласен? Я не верю ушам. Но зачем тебе это?» «Потому что считаю, что ты заслуживаешь знать правду. Ты уже не ребенок и доказала это. Упрямая, решительная. Ты становишься похожа на настоящую королеву. Поэтому...» Гилберт щелкает пальцами, призывая ледяную иглу, а потом с нажимом проводит острием по своей ладони. На бледной коже тут же выступают алые бусинки крови. Я, последний сын третьей дочери лунного ордена, Гилби Варийский, клянусь, что не стану силой принуждать четвертую принцессу королевского дома Аштари Николь Розин к тому, что она не пожелает свершить сама, а также не стану лгать ей. Клятва развеется после заката. Истерио Миранта! Кровь на его ладони воспламеняется, а порез затягивается. На его месте остается шрам, похожий на роспись. В нем буквы «Г» и «Н» сплетены в сложной вязи. Это чем-то походит на метку, но добровольную. Удивительно, что Гилберт пошел на подобное, тем более до заката еще много времени. Магический обет невозможно заключить насильно, без согласия мага. Самая слабая часть такой клятвы – это словесная формулировка, которую можно вывернуть и переначить. На лжи будет поймать сложнее всего. Тут важно правильно задать вопросы. В случае нарушения клятвы метка начнет обугливаться и нещадно болеть. Что касается принуждения, то стоит произнести вслух, что Гилберт заставляет меня действовать против воли, как тело мага пронзит невыносимая агония. Если пожелаю, смогу мучить Гилберта до тех пор, пока от боли он не лишится разума. По сути, его жизнь в моих руках, ведь принуждением можно обозвать многое, даже слишком долгий разговор или взгляд. Происходящее кажется чем-то нереальным, но вот они, символы на мужской ладони. На секунду я правда начинаю верить, что Гилберт так сильно желает поговорить, что готов поставить на кон жизнь. Теперь моя очередь коситься по сторонам. Понял ли кто-то, что сейчас произошло? Или Гилберт как-то хитро закрыл окружающим глаза и уши? Слуги и стражи ведут себя, как обычно, значит, они ничего не заметили? Или просто делают вид? «Теперь я могу рассчитывать на разговор, Николь?» Со всей серьезностью спрашивает маг. «Это важно и касается Аштарии». Слова Гилберта звучат здраво, а магическая клятва не позволит навредить, шепчет внутренний голосок. Как ни стараюсь, не получается найти подвоха. Вдобавок вопросы жгут язык. Кронпринцесса Руанда просила ничего не делать, просто подождать. Но раз обстоятельства сложились так удачно, я не могу пустить шанс. «Я согласна поговорить, Гилберт, но прямо сейчас хочу знать кое-что». «Один вопрос», — кивает он, — «остальное наедине». «Ты, я думаю, как сформулировать, чтобы не выдать лишнего? Ты когда-нибудь предпринимал попытку убить оборотня ты, кажется, считаешь меня монстром». «Отвечай!» — Гилберт прогоняет усмешку. «Нет». «Я лично никогда не пытался убить ни оборотня, ни человека. Довольно?» «Да. Я хмурюсь, глядя на руку мага. Если бы он соврал, то метка бы обуглилась. Значит, он не убийца. Один подозреваемый минус». «Хорошо». Он улыбается сухими губами. «Раз формальностями покончено, предлагаю отправиться на наше место». Слово «наше» он выделяет особенным тоном. Я сразу понимаю, что маг говорит о смотровой площадке на Северной башне. Раньше мы проводили там время за поцелуями и ничего не значащими разговорами. Может, Гилберт хочет напомнить о прежних временах, вызвать ностальгию? Что ж, это будет хороший способ доказать ему, что прошлое забыто, а в моем будущем Гилберту места нет. «Давай», — киваю я, — «но сначала забегу в медицинскую комнату. Нужно взять настойку от головной боли».